Из-за случайной удачи в охоте сотне пришлось задержаться в оазисе еще на два дня. Навелив мясо, казаки принялись собираться в дорогу. Вечно тут на краю пустыни сидеть не будешь, да и приказа никто не отменял. Так что снова, в который уже раз, осмотрев коней и проверив амуницию, бойцы принялись собирать все, что было извлечено из переметных сумок. Пользуясь возможностью, Матвей от души вычистил и выкупал буяна, отмыв его шкуру от песка и пыли. Это была не его прихоть, а, что называется, производственная необходимость. В пути ему предстояло снова нарезать петли вокруг отряда, ведь, будучи пластуном, он просто обязан был отслеживать все происходящее вокруг. Тем же самым занимались и пластуны из второй полусотни а набившийся в шерсть коня песок может натереть коню спину, особенно когда жеребец начнет обильно потеть во время скачки. Пофыркивая от удовольствия, Буян то и дело подталкивал парня носом под руку, словно требуя продолжать, но Матвей, помня, что вода в этих местах штука ценная, умудрился обойтись всего тремя ведрами. Казаки, накипятив воду в дорогу, Заполнили все имевшиеся меха И почти свернув лагерь, устроились ночевать, чтобы с первыми лучами солнца уже двинуться в дорогу. И снова колонна пылила по краю пустыни, готовая в любой момент ввязаться в бой. Полыстуны, не обращая внимания на боевое охранение, двигались параллельно дороге, высматривая любое шевеление в округе. По мере приближения к месту боёв Бдительность требовалось усиливать. Тут никто толком разбираться не будет, кто и зачем приехал. После многих лет гражданской войны местные приобрели привычку сначала бить, а только потом спрашивать, кто пришел. Двое суток пути прошли нормально, а вот на третьи случилось то, чего Гамалей подсознательно и ожидал. Почему ожидал, Матвей понял на очередном сборе командиров где сотник ставил своим подчиненным задачу. Слушая его, парень отчетливо понял, что сотник заранее предполагает какую-то подлянку. И Матвей мысленно был с ним согласен. Все, что до сих пор с ними происходило, было не более чем баловством. Ни одного серьезного боя за все время пути не случилось. А так не бывает. По закону подлости, рано или поздно, Они просто обязаны были нарваться на кого-то, кто постарается крепко пустить им кровь. Так что вылетевший из за очередного холма отряд, со свистом и визгами понесшийся на колонну, не стал для казаков большой неожиданностью. Сходу развернув колонну в лаву, бойцы встретили неизвестных дружным залпом и пустили коней в галоп разгоняясь для атаки. Матвей, находившийся в момент появления противника на склоне соседнего холма, вскинул карабин и, быстро опустошив магазин, толкнул жеребца каблуками, выхватывая шашку. Отряды столкнулись на полном ходу и, обменявшись несколькими ударами, понеслись дальше, разворачивая коней. Матвей, пользуясь моментом, слетел с холма и ходу атаковал ближайшего жителя пустыни. Увидев парня, воин зло оскалился и попытался отделаться от него одним ударом. Жестко заблокировав удар, Матвей толчком отбросил его саблю в сторону и тут же нанес ответный удар поперек груди. Захрипев, неизвестный выронил саблю и начал вываливаться из седла. Не обращая на него внимания, Матвей помчался дальше и, догнав следующего бойца, просто развалил его почти пополам. Булатный клинок разрубил мужчину от плеча до подмышки. Благо силы и скорости движения парню хватало с избытком. Развернувшиеся для новой атаки арабы, заметив его, принялись что-то грозно выкрикивать. Потом последовала звонкая команда, и трое воинов, придержав коней, ринулись к нему. Понимая, что рубиться сразу с тремя себе дороже, Матвей привстал в стременах и, зло выдохнув. «Пошел!» Снова ударил Буяна каблуками. Захрапев, Буян разогнался в несколько прыжков и ринулся прямо на ближайшего противника. Помня, что жеребец и сам не дурак подраться, Матвей чуть подтянул левый повод, направляя его по касательной. «Кони уместных, это не степные малорослики так что шибка с равным по весу и силе противником ни к чему хорошему не приведет пропустив удар противника над головой матвей отделался от него одним яростным ударом и тут же кинулся к следующему на этот раз араб подъезжал слева таким образом не давая ему нанести удар разворачивать буяна времени уже не было так что парень, Сделал то, чего противник от него никак не ожидал. Бросив повод на луку седла, он выхватил из перевязи метательный нож и метнул его в грудь подъезжающему арабу. Отточенный до бритвенной остроты нож вошел ему в шею над самым плечом. Хватаясь за горло, араб начал заваливаться на круп своего коня. Третий воин, увидев расправу над сослуживцами, направил коня по кругу, норовя зайти к противнику сбоку. Понимая, что танцевать так можно очень долго, Матвей погнал жеребца прямо на него, держа шашку на отлете. араб понимая, что боя избежать не получится, взмахнул саблей и принялся наносить ему удары, один за другим, словно пытаясь не подпустить парня к себе. Прикрываясь шашкой, Матвей несколько секунд сдерживал этот натиск и, улучив момент, подловил противника на очередном ударе. Сбросив его саблю по касательной, парень обратным ударом рассек ему горло и, убедившись, что в спину тут бить некому, понесся к своим. Но и тут уже все было почти закончено. Схватка рассыпалась на несколько очагов, которые быстро затухли. Как ни крути, а бывшие крестьяне и пастухи против опытных бойцов не тянули. Добив раненых, казаки принялись собирать трофеи, попутно отлавливая коней. Даже если сотник прикажет оставить их, бросать взнузданных животных было бы неправильно. В таком случае с них требовалось снять седла, узду и просто отпустить. Лошадь животное умное и дорогу к дому способно найти самостоятельно. А даже если не найдет, без сбруи все равно не пропадет. Привычно обыскав своих крестников, Матвей сложил все найденное на растеленную бурку, оставив себе только местные деньги в серебре. Отдай он и их, это вызвало бы ненужные вопросы, а так все было по закону. Взял только то, что посчитал нужным, остальное в общий котел. Подобрав винтовку одного из бойцов, он с интересом осмотрел ее и, покачав головой, задумчиво хмыкнул. «Ты чего фыркаешь?» — поинтересовался подъехавший Ахмедхан. После того разговора между ними завязались, если не дружеские, то вполне приятельские отношения. Толмач не кичился своим офицерским званием и общался с простыми бойцами по-свойски. Впрочем, Ему так было положено и по навязанной роли. Офицер разведки просто обязан уметь носить чужую личину в противном случае и сам погибнет и все дело завалит. У той банды, что мы в Оазисе побили, винтовки английские были. А у этих уже немецкие, ответил Матвей, протягивая ему оружие. Это курды были, бросив на винтовку быстрый взгляд, — негромко пояснил Толмач. — Они сторону османов и немцев держат. Отсюда и оружие. — Верно ты тогда сказал. Каждой твари по паре, — покачал Матвей головой. — Все собрали! — оборвал их беседу громкий вопрос сотника. — Тогда грузите все лишнее на трофейных коней и в путь. И так нашумели тут. — На коней это правильно. Это хорошо проворчал парень, увязывая свои трофеи в один цуг. Повесив им на седло все снятое с противников оружие, он вскочил в седло и направил Буяна в строй. Из-за трофеев колонна заметно увеличилась, но иначе было никак. «Бросать исправное оружие — глупость. Завтра из него вполне могут выстрелить в тебя». Вся надежда у сотника была на очередную встречу с каким-нибудь нейтральным кланом, которому можно будет сбыть все добытое. К следующему колодцу сотня добралась уже, когда почти стемнело. Разведя костры из собранных по пути шаров перекоти поля и высохшего кизика, казаки обиходили коней и уселись чистить оружие. Поужинав сухим пайком, бойцы улеглись спать. Переход и стремительный, Нежданный бой крепко всех вымотали. С рассветом по приказу сотника все занялись резко увеличившимся хозяйством. К удивлению Матвея, все его четвероногие трофеи оказались кобылами. Все животные были здоровы и недавно перекованы. Так что осталось только вычистить их, и на этом можно будет успокоиться. Тихо мурлыча себе под какой-то мотивчик, Парень быстро навел в своем хозяйстве порядок и принялся потрошить переметные сумки арабов. Понятно, что это были курды, но парень решил не вдаваться в подробности. К его огромной радости у всех кобылок нашлись торбы с овсом, так что держать их на подножном корму не придется. Избавившись от всего ненужного, Матвей переложил груз и уже собрался было немного передохнуть когда рядом появился сотник. Присев на трофейное седло, Гамалей устало вздохнул и, с интересом понаблюдав, как парень ловко вычищает очередную трофейную винтовку, тихо спросил. «Тебя ведь не только верховой рубке учили. Я у наших пластунов успел всю науку пройти. Опыта только набраться не получилось. Убили их?» — пожал парень плечами. «Вот и добре!» «Придется вам, браты, пешком побегать», — вздохнул Сотник, расправляя усы. «Сейчас?» — подобрался Матвей. «Господь с тобой!» «Нет, конечно!» — отмахнулся Гамалей. «Через два дня мы должны будем к нужному месту прийти. Вот там вы мне и понадобитесь. Не хочу, не зная Броду, туда лезть». «Сделаем, командир, не сомневайся». Сообразив, что нужно будет провести разведку местности, кивнул Матвей. «Только сказать по чести, не верю я, что те британцы все еще там сидят. Им просто припасов бы не хватило. Да и с водой, сам знаешь, в этих местах не так просто». «Хе, сам так думаю», — понимающе усмехнулся Гамолей. «Да только приказ у нас, а приказы, как понимаешь, не обсуждают». Оно понятно. Отмахнулся парень, быстро собирая вычищенную винтовку. «Я же сказал, сделаю». втроём пойдете!» Тут же отреагировал сотник. «Ты, парень, ловкий, слов нет, но одному в то змеиное гнездо лезть не след». «Уймись, командир!» — усмехнулся Матвей, понимая ход его мыслей. «Нам ведь в лагерь местных лезть смысла нет». Все одно языка не знаем, и о чем они там говорить станут, не поймем. А просто вокруг полазить да посмотреть, кто, куда и сколько, я и сам могу. Поверь, у меня это лучше получится. Из всех пластунов я самый молодой, а значит, самый быстрый и ловкий. Уж прости, но с годами и силы у человека не те, и внимательность хуже становится. «Это да!» Задумчиво протянул Сотник. «Понимаю, что по опыту мне до братов, как тому медному котелку, тарахтеть и тарахтеть, но опыт силы ловкости не заменит». Добавил Матвей, отлично понимая, что бойцы из пластунов отличные, а вот силы уже и вправду не те. Всем троим было за 40 так что и суставы, и сухожилия у мужиков крепко изношены. «Уверен, что управишься», — помолчав, уточнил Сотник. «Не сомневайся, командир. Сделаю все, как надо», — решительно кивнул Матвей. Его нежелание идти в команде было продиктовано не попыткой тянуть одеяло на себя, а элементарной практичностью. Про возраст бойцов он упомянул не просто так. Это ведь не армейская разведка, где люди только и занимаются тем, что тренируются и готовятся к возможному выходу. По сути, это те же казаки, только умеющие гораздо больше, чем строевые бойцы, а значит, и образ жизни у них такой же, как у всех. Работа в поле до седьмого пота нередко проблемы недоедания и тому подобные бытовые сложности. А все это отражается на здоровье и силах бойцов. Да и зрение от полевой пыли и яркого солнца быстрее садится. Так что идти с такой поддержкой к вражескому лагерю просто опасно. Потому и настаивал Матвей на одиночной прогулке. За собой он всяко приглядит, а уж если ошибется, то и винить будет некого. Окинув его долгим задумчивым взглядом, Гамалий в очередной раз огладил бородку и, расправив усы, со вздохом проворчал. «Знаю, что казаки не молоды уже, а все одно отпускать тебе одного — не след». «Командир, я свое дело знаю. Покоен будь. А браты пусть со стороны посмотрят, чтобы никто со спины не подошел. Ежели там кто будет, пройдусь рядышком, никто и не заметит. Да только, думаю, нет там уже никого». «Да это бог!» — вздохнул Гамалий и, попрощавшись, поднялся. Очередная встреча с одним из местных кланов случилась уже на условиях самих казаков. Судя по загруженным верблюдам и большому стаду коз, клан этот перебирался куда-то на новое место. К удивлению бойцов, им навстречу выехала чуть меньше сотни воинов, хоть и плохо вооруженных, но явно готовых драться. Выехавшие им навстречу Гамалий и Ахмед-хан быстро объяснили этим кочевникам, что драться с ними никто большого желания не имеет, но в случае необходимости за этим дело не встанет. Заметив внимательные, а кое-где и даже завистливые взгляды кочевников, которые они бросали на лишних в отряде коней, а главное на винтовке, Матвей не удержался и, подъехав к Толмачу, тихо поделился с ним своим наблюдением. Моментально сообразив, о чем речь, Ахмед хан быстро поведал сотнику возникшую идею и, получив добро, окликнул главу клана. Внимательно выслушав высказанное толмачом предложение, араб задумался, а после принялся задавать вопросы. Убедившись, что казаки и вправду готовы продать всю добычу, Он поинтересовался ценой, а дальше началось то, что на Востоке делать умеют лучше всего — торговаться. По команде сотника казаки вывели к всех добытых коней и приготовили для осмотра трофейное оружие. К огромному удивлению всех бойцов, клановцы заинтересовались в первую голову лошадьми. Помня о любви местных к верблюдам, Такой выбор был тем более удивителен. Специально выделенные люди внимательно осматривали каждую лошадь, подмечая любую неправильность. Еще одна команда принялась осматривать белое оружие, и только три человека взялись осматривать немецкие карабины. Дождавшись, когда эти барышники осмотрят всех его трофейных кобыл, Матвей выдал бойцам для осмотра захваченные сабли, И потянулся за винтовками, когда один из арабов, вытянув полученную саблю из ножен, одобрительно цокнул языком и что-то спросил. Быстро найдя взглядом переводчика, парень жестом подозвал его поближе и, ткнув пальцем в араба с саблей, попросил перевода. «Он говорит, хорошая сабля для настоящего воина. Почему себе ее не берешь?» скажи моя шашка лучше усмехнулся матвей хлопнув ладонью по рукояти своей красавицы говорит это шахский клинок лучше него только булат с легкой улыбкой перевел ахмед хан в возмущенное лопотание араба Толмач отлично знал что хранится в ножнах матвеевой шашки так что улыбка его из ироничной быстро сменилась на ехидную когда матвей чуть слышно хмыкнув вытянул до половины свой клинок. Араб, сунув саблю в руки приятелю, при этом едва не порезав его, сделал шаг вперед, впившись взглядом в муаровый узор на клинке парня. «Уй, бой!» Хлопнув себя ладонью по бедру, восторженно выдохнул он, и, повернувшись к толмачу, принялся что-то тарахтеть с пулеметной скоростью. «Спрашивает, сколько золота ты отдал за это оружие?» Пряча улыбку, перевел Ахмед-хан. «Скажи ровно столько, сколько весит сам клинок без ножен». Едва сдерживаясь, чтобы не заржать в голос, ответил Матвей. «Дешево заплатил», — перевел толмач. «Он бы отдал в два раза больше, прямо в ножнах». «У него есть столько золотых?» — сделал вид, что не верит парень. «Говорит, за такую саблю нашел бы». — пожал плечами Ахмедхан, глядя на воина гораздо внимательнее. «Ты чего?» — насторожился Матвей, заметив этот взгляд. «Неужто поверил?» «Ты не все знаешь!» — отмахнулся Толмач. «Мы им трофеи за серебро предложили, а они сказали, что столько серебра с собой не возят, но готовы купить все за золото!» «Не понял. Они что?» «Царскую казну ограбили», — озадачился Матвей. «Не думаю, но могу тебя заверить, что нужное количество монет они точно найдут», — твердо ответил Толмач. «Иначе и торговаться бы не стали. А оружие им действительно нужно. Сам посмотри, чем они вооружены». «Да я уж заметил», — кивнул парень. «И сказать по чести меня это настораживает» откуда у клана так плохо вооруженного столько золота. Их бы давно уже всех вырезали, а казну отобрали. Между тем Араб, оторвавшись от созерцания булатного клинка, с грехом пополам взял себя в руки и вернулся к осмотру предлагаемого товара. Но глаза его то и дело смещались в сторону Матвеевой шашки. Вернув ее в ножные, Матвей с интересом наблюдал, как арабы проверяют оружие, пытаясь понять, кто из них действительно знаток, а кто так погулять вышел. Толмача снова позвал сотник, и арабы, одобрительно подсоков языками, вернули все оружие хозяину. Торг и переговоры велись примерно часа полтора, после чего торговцы ударили по рукам, и сотник, привстав в стременах, подал команду к движению. Заметив, что отряд сменил маршрут и теперь движется в ту же сторону, что и караван кочевников, Матвей не удержался и, подъехав к переводчику, тихо спросил. «Куда это мы?» «Тут, в верстах в семи, есть старая разбитая крепость. Вот туда они свой клан и перевозят. Говорят, бандитов слишком много стало. Нападают почем зря. Там и будет полная оплата». «Как бы там засада не оказалась!» — проворчал Матвей резко мрачнее. «Ну, ты сотник это за дурня не держи!» — фыркнул Ахмедхан. «Не пойдем мы в крепость. Там рядом колодец имеется. У него и встанем. Там и обмен будет. А оружие им нужно!» Шейх, как услышал, что мы винтовки продать готовы, аж подпрыгнул. — Говорит, у него еще почти полсотни молодых воинов есть, которые воевать готовы, а нечем. — Большой клан, — буркнул Матвей, мысленно прикидывая, чем вся эта негуция может закончиться. — Тут три клана под одной рукой собраны, — пояснил Ахмедхан. — Родичи вроде как. Два клана едва полностью не вырезали. Вот они к этому шейху и ушли. — А тому и хорошо. Чем клан больше, тем он сильнее, а значит и врагов меньше. — Да хрен с ним с кланом, — отмахнулся Матвей. — Главное, чтобы они еще и нашими карабинами разжиться не вздумали. — Не рискнут, — помолчав, качнул толмач головой. — Там у них бабы и дети. Случись драка, им тоже достаться может. Сам знаешь, пуля... Она летит, как придется. Ты еще скажи, что он сотнику именем Аллаха поклялся, — фыркнул Матвей. Ты это к чему? — насторожился Толмач. — К тому, что клятва, данная иноверцу, для правоверного недействительна. Ее и нарушить можно. Такая клятва священна, только если ее один правоверный другому правоверному дает, — угрюмо напомнил парень. Правильно помнишь, одобрительно кивнул Ахмед-хан. Да только ты кое-чего не знаешь. Так говорят османы, а это арабы и персы. Для них честь не пустое слово. Погоди, в одном клане арабы и персы перемешаны. Снова удивился Матвей. Ну да, а что? Так персы же, они эти, как их, шииты, А арабы в основном сунниты, или наоборот, не помню толком, — ответил парень, делая вид, что старательно вспоминает название религиозных течений. «Хе, в пустыне они этим делом не особо интересуются», — усмехнулся Ахмед-хан, одобрительно покивав. «Это в городах, да в больших селениях, которые оседло живут, таким вещам внимание придают а у кочевников свои правила. Им главное, чтобы клану хорошо было. А в остальном они отвечают, что они все люди книги. Больше тебе скажу. Иной раз арабы даже на местных иудейках женятся». «Женятся?» — удивленно переспросил Матвей. «Я вроде где-то читал, что их они только наложницами берут». «Говорю же, у кочевников свои правила» отмахнулся Толмач. «Мне иной раз кажется, что они и придерживаются их, только чтобы внимание к себе поменьше привлекать, а в пустыне делают, что сами решат, ни на что не оглядываясь. Как клану лучше, так и хорошо. Там им никто не указ». «Ну да, ха, найди их в той пустыне», понимающий хмыкнул Матвей. «И тут ты ошибаешься, друг мой». — усмехнулся Толмач. «Это только кажется, что по пустыне можно ехать, куда сам пожелаешь. А на самом деле там можно передвигаться только по караванным тропам. Понимаешь, почему?» «Вода», — коротко кивнул Матвей. «Именно», — с улыбкой кивнул Ахмедхан. «Мы вон, и тут-то только от колодца к колодцу движемся. А уж в настоящей пустыне тем более». «Так колодцы и дальше от края имеются», — напомнил парень. «Имеются, конечно», — согласился переводчик. «Только не зная, где именно, их и не найти», — продолжал развивать свою мысль Матвей. «Даже если по караванной тропе пойдешь. Вот потому и говорю, найди их в той пустыне. Пока до одной стоянки доберешься, они уж к другой откочевали». Хе, это да. — рассмеялся Толмач. Уже в сумерках они выехали в широкую долину. И Матвей, увидев в стороне какие-то развалины, снял с плеча карабин. Верить местным ухорезам он не собирался. Помнил, как эти ловкачи расправлялись со всякими крестоносцами и тому подобными захватчиками. Для местных любой европеец еще с тех времен изначально враг а объяснить им, что русских тут в те времена и близко не было, просто не успеешь. Раньше зарежут». Ехавший рядом с сотником шейх придержал коня и, повернувшись, принялся тыкать пальцем куда-то вправо, что-то поясняя. «Похоже, объяснял, где искать нужное место для ночевки». Внимательно его выслушав, толмач решительно кивнул, и Гамалий, добавив пару слов, повернул коня в указанном направлении. Еще минут через двадцать они подъехали к каким-то развалинам, и Ахмед хан, устало улыбнувшись, громко объявил. — Все, казаки, прибыли! Бойцы принялись разбивать лагерь, а Матвей, привязав коней к какому-то камню, отправился искать колодец. Понимая, что по развалинам этим можно бродить до самого утра, парень быстро взобрался на остатки стены сложенной из песчаника и осмотревшись с облегчением выдохнул вот он заметив нужное направление парень ловко соскользнул на землю и поспешил в нужную сторону сверху это было похоже на небольшую площадь широкая горловина колодца была обложена крупными валунами скрепленными каким-то раствором а сверху был уложен выбеленный от солнца деревянный щит, в котором нашлась небольшая дверца. Откинув ее, Матвей заглянул вовнутрь и, учуяв запах сырости, одобрительно кивнул Похоже, вода тут была. Приметив веревку, конец которой был привязан к крюку, он вытянул наружу ведро и, еще раз обнюхав добытую воду, перелил ее в принесенное с собой брезентовое ведро. Принеся воду в лагерь, он подсунул ее одной из трофейных кобыл. Если что, так хоть не свой конь погибнет. Но кобылка, с удовольствием напившись, только фыркнула и попросила добавки, мордой перевернув пустую тару. Расседлав животных, парень оттер всех лошадей от пота и, убедившись, что они остыли, снова отправился за водой. Сделав четыре рейса, Матвей умылся прямо у колодца и, вернувшись к уже разведенному костерку, тяжело опустился на седло. Как это неудивительно, но в этом переходе он и вправду устал. — Старею, что ли? — иронично хмыкнул он про себя, но тут же, отбросив ерниченье, негромко приказал. — Знать так, браты, клан этот большой, а место тут тихое, так что как бы им чего дурного в голову не пришло. В общем, ночью караул стоять будем. Нас 10 так что каждый по часу, как раз до рассвета, и выспаться успеем. — А остальные чего? — удивился Егор. — Остальные как сами решат, а я за вас в ответе, — жестко отрубил Матвей. — Лучше пусть вы на меня сердиться станете, что поспать не дал чем после бабам вашим про смерть рассказывать. Не верю я местным, совсем, и всем остальным не верю. Кому это остальным? — не понял Роман. Иностранцам всяким, — отмахнулся Матвей. Да и генералы наши у меня особого доверия не вызывают. Большая политика — штука мерзкая, прикажут, и те генералы нас разменяют и не поморщатся. Так что будем караул держать. Или кто поспорить со мной желает?» Закончил он, чуть надавив голосом. «Ты десятник, тебе решать!» Чуть помолчав, мотнул чубом Егор, как самый старший в десятке по возрасту. «Верно, как скажешь!» В разнобой согласились остальные, и Матвей только благодарно кивнул, давая понять, что услышал всех. Проснувшись с первыми лучами солнца, Матвей первым делом нашел взглядом своего часового и, убедившись, что тот службу тащит, как положено, а не кемарит под стенкой, легко поднялся на ноги. Увидев, что начальство проснулось, часовой только кивнул и, отойдя в сторону, принялся наблюдать за крепостью, в которой обосновался пригласивший их клан. Не страдавший излишней доверчивостью сотник приказал выставить охрану, так что Матвеевский десяток не оказался сборищем параноиков. Но сам парень и не думал комплексовать по этому поводу. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Эту поговорку он услышал еще в прошлой жизни, во время службы в армии, но очень быстро понял, что придумавшие ее понимали, о чем говорят. Так что в отданном приказе не сомневался ни секунды. Люди живы, здоровы и готовы к бою. А остальное, как говорится, от лукавого. Достав из колодца ведро воды, Матвей быстро умылся и, отойдя в сторонку от лагеря, принялся разминаться. Разогревшись и размяв мышцы, парень ощутил, как по телу побежала кровь и, весело усмехнувшись, от избытка чувств треснул кулаком По остаткам ближайшей стены к его огромному изумлению кладка тихо скрипнув начала медленно заваливаться а после просто грохнулась на землю твою ж мать это чего сейчас было растерянно проворчал матвей разглядывая собственный кулак неверящим взглядом ты полегче черт раздался рядом ворчливый совет чуть не зашипырот Отплевываясь и чихая от поднявшейся пыли, к парню подошел сотник. — Ты, десятник, силушку-то свою придерживай, а то и вправду зашибешь кого, и сам того не заметишь. — Ох, и здоров ты, паря! Это ж надо! Раз по стенке двинул, а от нее одна пылюка осталась. — Так она древнее всей нашей сотни вместе, — нашелся Матвей. — Это Да! Понимающе усмехнулся Сотник. «Но все одно, думай, прежде чем кулаками махать». «Так я ж думал, она крепкая, да и не было вроде никого рядом». Растерянно проворчал Матвей, признавая свой косяк. «Не было. Да только я, как встал, тоже решил глянуть, чем хозяева местные заняты. Только из лагеря вышел, а тот ты с кулаками». «Ну, звеняй, командир, не приметил тебя?» — развел Матвей руками. «Бог с ним!» — отмахнулся Гамалей. «Чего уже приметить успел, пока тут прыгал?» «Тихо пока!» — качнул Матвей чубом. «Только пара баб с кувшинами проходили. Выходит, они и вправду драки не хотят!» — задумчиво протянул Сотник. «Может, и не хотят, «А может, решили всех одним залпом убрать?» В тон ему протянул Матвей. «А что?» — пожал парень плечами, заметив недоуменный взгляд командира. «Принесут деньги, возьмут оружие и тут же зарядят его, но ну, вроде как, проверить хотят. А после одним залпом всех и положат. Думаю, стрелять они умеют». «И что предлагаешь?» Помолчав, поинтересовался сотник, катнув желваками на скулах. Трофейных коней в первую голову вывести в сторону от лагеря. Белое оружие и винтовки сюда вынести. Вон там, на открытом месте сложить. А за деньгами пусть, всего несколько человек сходят. Остальные будут от лагеря прикрывать. Карабинами. Пару десятков вперед выставить, чтобы казалось, что казаки... Своими делами заняты, а остальные с карабинами за остатками стены залягут. «Умно! Вот ей-богу умно! И приготовиться быстро успеем!» Подумав, одобрительно кивнул сотник. «Так и поступим. А ты, друг ситный, со своим десятком со мной к местным за деньгами пойдешь. Уж больно ловок ты с ножами своими, да приметлив». «Глядишь и еще чего углядишь!» «Добрый командир, будем!» — кивнул Матвей, понимая, что это очередная проверка. Чего именно, не особо понятно, но в своем выводе Матвей не сомневался. Они прогулочным шагом вернулись в лагерь, а где-то через часа полтора от развалин крепости выдвинулась представительная делегация местных. Казаки уже успели перекусить и попить чаю, предварительно приготовившись к обмену. Так что появление арабов для них неожиданностью не стало. Приказав своим бойцам оставить в лагере весь длинноствол, Матвей повел бойцов к краю лагеря, попутно объясняя задачу. Увидев их, Гамалей одобрительно кивнул, жестом указав место рядом с собой. Приветливо улыбнувшийся ему Ахмед Хан окинул десяток быстрым, внимательным взглядом и, шагая следом за сотником, коротко проинструктировал. «Казаки, на десятника своего посматривайте. Как он чего затеял, так и вы сразу поддерживаете. Но, думаю, обойдется. Им и мы вправду оружие сильно потребно. Три клана в один соединились. И хоть в тех двух толковых воев мало... А все одно, клан защищать надобно. — А их прежнее оружие куда подевалось? — вдруг озадачился Егор. — Не с Дриколем же они дрались. — Хе, вопрос хороший. Да только ответа у меня на него нет, — усмехнулся Толмач. Делегации сошлись примерно на середине площади, что отделяло развалины крепости от места, где устроились казаки. Шейх, или как его тут еще называют, величаво что-то произнес, и Ахмед хан быстро ответил, даже не удосужившись перевести сказанное. Ориентируясь на его жестикуляцию, Матвей понял, что араб поинтересовался, готовы ли они закончить начатое, а Ахмед хан просто указал ему на уже сложенное оружие и выведенных из лагеря коней. Одобрительно кивнув, Араб небрежно взмахнул рукой, и один из его сопровождающих галопом помчался в сторону крепости. Спустя несколько минут пара крепких парней вынесла широкий деревянный сундучок и, поставив его перед шейхом, испарилась. Еще один подпевала, откинул крышку, и перед казаками предстала картинка из восточной сказки. «Пустыня. Люди» одетые в местную одежду и сундук с сокровищами не хватало только полуголых одалисок матвей так ярко представил себе эту картинку что невольно усмехнулся между тем ахмед хан быстро проверил на зуб пару монет и кивнув негромко велел так казаки уносите все это добро в лагерь по молчаливой команде матвея двое бойцов подхватили сундук и потащили его в указанном направлении, а остальные приготовились сопровождать арабов дальше. Медленно проходя мимо лошадей, шейх только одобрительно хмыкнул, заметив, что все животные вычищены и ухожены. На белое оружие он тоже бросил только несколько коротких взглядов, а вот у винтовок завис надолго. Не поленившись лично взять один ствол в руки, Он внимательно осмотрел оружие и, неловко щелкнув затвором, что-то спросил. «Спрашивает, как быстро из него стрелять можно?» — перевел Толмач. «От умения зависит», — проворчал Матвей, заметив, что командир завис, явно не понимая вопроса. Сотнику, как казаку и профессиональному воину, все было понятно без всяких объяснений. Так что мужчина, спрашивающий о подобном, Для него был кем-то вроде инопланетянина. «И что нужно, чтобы научиться стрелять очень быстро?» Повернулся к нему шейх. «Учиться?» — пожал Матвей плечами, выслушав перевод. «Ну и добрый стрелок, конечно, который покажет, как правильно держать, целиться, стрелять и за оружием ухаживать». «А ты сам хорошо стреляешь?» вдруг кнул в него пальцем шейх. «В кого стрелял, не жаловались?» — отшутился Матвей, которому совсем не улыбалось становиться инструктором у кучки пастухов посреди пустыни. «Покажи!» — потребовал шейх, протягивая ему винтовку. Недоуменно пожав плечами, парень взял оружие и, подхватив из кучи один пояс с подсумком, выгреб из него пяток патронов привычно зарядив винтовку он загнал патрон в патронник и оглядевшись спросил во что стрелять усмехнувшись шейх поманил к себе одного из своих сопровождающих и что-то приказав ему повернулся к переводчику он сейчас принесет старый кувшин сбей его одним выстрелом перевел ахмед хан и от себя тихо добавил Кувшин тот будет у того мужика на голове стоять так что будь осторожен это за что ж он так на того бедолагу взъелся? — иронично поинтересовался матвей я так понял он из приемного клана больше ничего не знаю неважно отмахнулся парень все одно я его убивать не собираюсь мужик с кувшиом встал метрах в пяти от собравшихся, и, пристроив кувшин себе на голову, замер, словно даже не дыша. Шагнув в сторону, Матвей не спеша провентилировал легкие и, убедившись, что мишень видит четко, плавно вскинул винтовку. Короткая пауза, выстрел и негромкое звяканье, с которым медный кувшин упал на землю. медленно отмерев, Мужик подобрал кувшин и, найдя на нем очередное отверстие, поспешил к шейху. С поклоном протянув ему мишень, он отступил в сторону, едва заметно шевеля губами. То ли молился, то ли проклинал нового владителя. С интересом оглядев испорченную тару, шейх сунул в получившееся отверстие палец и, протянув кувшин другому прислужнику, что-то приказал. «Этот уйдет к самой стене!» — тихо пояснил Ахмед-хан, играя желваками. Ему явно не нравилось все происходящее. В ответ Матвей только плечами пожал. Отказаться означало бы признать себя не таким уж и смелым воином, что для местных станет очередной причиной подумать о нападении. Местный князёк явно что-то задумал, но что именно, понять было просто невозможно. Дождавшись, когда очередной смертник встанет на место, парень плавно передернул затвор и повторил выстрел. Увидев, что мужик жив, а кувшин снова упал, шейх одобрительно кивнул и, повернувшись к сотнику, что-то спросил. «Спрашивает, сколько стоит такой воин?» — угрюмо перевел Ахмедхан. «Скажи ему, что в моем отряде нет рабов». «Есть только вольные воины, которые идут за мной, как за их командиром. И приказывать я могу им только в походе или бою. Свою остальную жизнь они живут, как сами хотят», — тщательно подбирая слова, ответил Гамалей. «А если он даст столько золота, сколько весит этот воин со всем своим оружием?» «Даже вместе с конём качнул сотник головой. «Отдай я ему такой приказ, и он убьет и меня, и тебя, остальные примут его сторону. Это не по нашим законам!» Услышав эти слова, Матвей звучно щелкнул затвором, окидывая шейха долгим мрачным взглядом. Моментально сообразив, что может нарваться на серьезные неприятности, несовместимые с жизнью, шейх пожал плечами, и разразился речью. Говорит, что это неправильно. Все его воины живут по его милости, и любой из них исполнит любой его приказ. В противном случае его прогонят из клана или вообще убьют. Это ваши законы. Пожал Гамалей плечами. Мы живем по-другому. Все мои люди это в первую голову воины, и я один из них. А кто твой шах? «Кто отдает тебе приказы?» — не унимался шейх. «Он далеко отсюда, и я выполняю его приказы, только если они написаны на бумаге». «Значит, это он приказал тебе ехать сюда?» «Да». «Зачем?» «Это тайна. Скажу только, что твоего клана это никак не касается. Ведь ты не собираешься воевать?» «Нет». «Это не наша война!» — помолчав, скривился шейх. «Вот потому я и решил продать это оружие тебе!» Тут же отреагировал сотник. «Ты хочешь защитить свой клан и не полезешь в ту драку, что идет сейчас в Персии!» «Ты прав! Я хочу защитить своих людей!» — приосанившись, кивнул шейх. «Скажи, а твои воины?» «Могут научить моих людей стрелять так же, как он?» Снова ткнул он пальцем в Матвея. «Для этого требуется очень много времени и еще больше патронов», ответил парень, заметив вопросительный взгляд сотника. «Как много?» — насторожился шейх. «Год и 5000 патронов на каждого стрелка». «Так много?» — не поверил араб. «Стрелять, как и все остальное, нужно не просто научиться, но еще и этот навык все время поддерживать. Чуть остановишься и быстро все забудешь», — пожал Матвей плечами, ловко разряжая винтовку.